Глава 8. Квартал из самых настоящих особняков посреди морит трущоб смотрелся достаточно странно. И ещё более чудным выглядело то, что тут не было высоких оград с колючей проволокой и вышками охраны, а обычный забор с калиткой, через который переберётся шестилетний ребёнок. Хотя уже вчера, когда нас переселили из заброшенного завода, я убедился, что отсутствие далеко не просто трущобы. Что тут есть много всего интересного, но хозяева его большей частью прячут. Вот и эти жилища местной элиты находились всего в паре километров от брошенного завода, но со всех сторон их окружали брошенные и необитаемые многоэтажки вроде наших хрущёвок. И вот наверняка в них пряталась охрана. Но поскольку мы явились по приглашению и без оружия, то мы никого и не увидели. Вчера я предложил Вераду отправляться на все четыре стороны. Он выполнил всё, что обещал, я держу слово. Но он неожиданно отказался, сказал, что привык, останется пока с нами. И вообще, это не его планета, и как домой добираться он не представляет. Пришлось выдать технику автомата и зачислить встроенные ряды. «А-а-а, вот и гости дорогие!» Дверь открылась, и по обсаженной цветущими кустами дорожки навстречу нам зашагал сам сонный. Утром явился посыльный от босса местной мафии и заявил, что ждут совсем радушием всех офицеров, Но я решил Макса и Еноса с собой не брать, прихватил только рогатую дюшке. Игва, державший в кулаке огромный район и отдававший приказы собственной не маленькой армии, был одет просто, и оружия я при нём не видел. В доме могли иметься телохранители, но в любом случае хозяин особняка, судя по поведению и привычкам, никого и ничего не боялся. Открыв калиток, он сделал широкий жест: "Прошу, мои друзья, заходите". А вот я без автомата ощущал себя голым. И мои десятники, судя по беспокойным взглядам и нервным движениям, тоже. «Рррррр!» — казались кустов, когда мы проходили мимо, и я обнаружил в тенечке собаку, серовато-бурую и огромную, вполне способную завалить лося. Ага, вот и охрана, по крайней мере, ее часть. Вторая собака встретила нас у самой двери, рычать не стала, но смерила оценивающим взглядом. А когда села, я обнаружил, что лапы у нее скорее обезьяньи, с лепкими длинными пальцами. Такая живость тебя, если надо из дерева снимец, и аккуратно потом слопает. Внутри же в прихожей на нас буквально набросились двое детей: мальчишка лет 7 и девчонка лет 5. "Папа, папа, это кто?" наперебой завопили они. "Сегодня будем играть, да?" Девчонка была белобрысая и тощий, и хотя напоминала отца, всё же выглядела симпатичной даже по человеческим меркам, не то что по стандартам Игва. И она ужасно напоминала Сашку. той же детской непосредственностью, формой лица, даже голосом. Сердце моё болезненно сжалось. Эх, как там моя дочь? Где она? Нет, сегодня не будем, ответил сонной с улыбкой. Идите к маме, сегодня без вас. Интересно, какие такие игры с участием гостей мог затеять вот этот добрый папа? Скармливать их крокодилам, живущим в пруду за домом, или расстреливать из пулемётов в специальном тире? Я ни на мгновение не забывал, кто перед нами. Появилась женщина Вилидар, судя по всему, служанка, и увела детей в недра дом. Наш же хозяин пригласил в некую помесь кабинета с гостиной, где на стенах висели шкуры совсем неземных тварей, а между ними до самого потолка поднимались набитые разными диковинками шкафы. Как вы устроились? спросил сонный. Устроились отлично, спасибо, ответил я, словно в пятизвёздочном отеле. Вчера после утреннего разговора нас поселили, как я понял, в одну из запасных казарм мафиозной армии. Обычные халупы, выстроенные в ряд, скрывали за собой единое помещение с двухъярусными койками, несколькими санузлами, чистое, светлое и с отличной вентиляцией. После джунглей Бриа, палаток и огрызков Линкора, это был настоящий рай. Внутри не понравилось только котику. Он быстренько изучил все углы и утопал исследовать окрестности. Местные же притащили нам постельное бельё, груду всяческой готовой еды и установили в одном из углов настоящую плиту, чтобы можно было готовить. Рогат вечером шепнул мне, что слышал об Изнанке, что репутацию нашего хозяина в преступном мире, что надо, за слово отвечает, беспредела не творит, понятия уважает, и что вообще он мужчина серьёзный и контролирует незаконную торговлю оружием на половине планеты. Ветер шепнул мне, что вы довольны. Сонный кивнул и направился к одному из шкафов, за стеклянными дверцами которого рядами стояли бутылки с разноцветным содержимым. «Что пьем?» «Могу предложить вино с Альмы пятилетней давности. Розовое. Отличный был год тогда. Или что-то покрепче?» Я даже не знал, что такое Альма. Остров, материк или, может быть, целая планета. Кроме того, на стенах тут висели картины. «Нет, не фотографии». с хозяйскими детьми, и я не мог отвести взгляд. Это надо же, бывают и у муфиозных боссов счастливые семьи. Мне всё равно, сказал я, понимая, что больше пары глотков всё равно не выпью. Тогда вино, решил сонный. Чувствуйте себя как дома. Экспонаты можно трогать. Я прошёлся вдоль стены, и взгляд мой задерживался на чёрно-белой полосатой шкуре, хозяин, который, судя по зубам, в окаленной пасти питался вовсе не травкой на лужочке. Затем я остановился у шкафа, на полках которого в специальных коробках с поднятыми крышками лежали антикварные пистолеты, украшенные насечками и гравировкой, а некоторые и драгоценными камнями. Прошу. Я получил бокал с искрящимся вином цвета зари. Такие же достались рогату и дюшке за знакомство. Да будет оно плодотворным, и да не пожалеем мы о нём. И я вслед за хозяином дома пригубил напиток. Это оказалось на удивление вкусно. Тонкая земляничная сладость, смешанная с виноградной кислинкой, и всё это очень мягко, ненавязчиво. Алкоголь сначала почти не чувствуется, и только чуть погодя начинает пощипывать язык. "Это отлично, без базара", буркнул Рогат. "Можно ещё?" "Без базара, мой друг, можно", ответил ему сонно и отправился к столику, где оставил бутылку. А я открыл дверцу шкафа и вытащил один из пистолетов. Самый невзрачный, гладко-серый, с коротким стволом. — А-а-а, это же мчужина моей коллекции! — гордо сообщил хозяин, появляясь рядом. — Оружие дворцовой охраны. Изготовлен при седьмом гегемоне. Покорители небес. Называется «Жало справедливости». Их осталось всего штук тридцать. Увы, этот в нерабочем состоянии. Купил его на аукционе три года назад. Ну, не сам, через агента. — А что с ним не так? — просил я. — Может, есть шанс исправить? — Оружейник я ли где? — Если вы доломаете его, мой друг, то я буду вынужден записать вас во враги. Произнес эту фразу сонный с улыбкой, но я понимал, что он говорит совсем не в шутку. Враги же мои живут не очень долго. Хотя, какие потребуются инструменты? Удивительно, но в роскошном собнеке нашлось всё: и машинное масло, и отвёртки, и напильники, и даже дрель. Скорее я сидел за журнальным столиком и осторожно разбирал древний пистолет. Функционировал он по тому же принципу, что и наши автоматы, но понятно, что во многом он был устроен примитивнее. Это как если сравнить калаш и ружьё эпохи наполеоновских войн. Найдётся много общего, хотя внешне всё сильно отличается. Естественно, никакой системы прицеливания и сопряжения с информационной системой, но пулю направляет та же рельса, разве что куда меньше их размеров и очень изящная. Ну и общая схема примерно та же: магазин, аккумулятор, ничего для меня нового. Контакты никуда не годятся, сказал я, когда передо мной выросла куча деталей. Зачистим, протрём, а там посмотрим. Сомневаюсь, конечно, что там остался какой-то заряд. Я сделал глоток вина и принялся за работу. «Очень интересно!» — промурлыкал сонный, глядя на меня внимательными черными глазами. «Благодарность моя не будет знать границ, и всякий в отсутствии знает, чего она стоит. Воды дождей шепчут о ней, и ветер несет мое слово по всей столице, от полюса до полюса». Бутылка опустела, но он сходил к бару и принес другую. «Вот», — проговорил я, вгоняя на место аккумулятор, — А теперь вот так, чтоб я сдох. К моему удивлению, маленькая рельса щёлкнула, и пистолет в моей руке вдрогнул. Вставить пули, и вполне можно проверить это жало в деле. Интересно, есть сейчас подходящий калибр? Прекрасно. Спасибо. Санный принял у меня пистолет, облизал бесцветные губы. Благодарность моя, но не буду повторяться. Ну и, кстати, зачем мы так рвались в столицу? Что вы тут делаете? Понятно, что вчерашние мои ответы поверхностные и уклончивые не могли его устроить, что кое о чем он уже догадался. «Ну, дело такое...» Я глянулся на соратников. Рогат сделал большие глаза, а Дюшхе еле заметно пожал плечами. «Думай, мол, сам...» «Дело такое...» — повторил я, а потом неожиданно решился. То ли прекрасное вино развязало мне язык, то ли я на самом деле поверил, что этому опасному и жестокому существу можно доверять... Сонный слушал меня молча, без вопросов. О бордене трёх сил, тайной организации аристократов, готовой вмешаться в борьбу за власть, и о том, что они похитили мою жену и мою дочь, и что та и другая где-то на этой планете, он не показывал удивления, даже в тех местах, где я озвучил совершенно невероятные вещи, вроде моего родства с гигемонами. И интересно, девки пляшут, проговорил Игва, оглаживая подбородок длинными пальцами. Выглядит дикой сказкой, бредом сумасшедшего. Но ты, мой друг, не похож на сумасшедшего. Поэтому я попробую тебе помочь. У меня очень, очень большие связи». В последнем я не сомневался. «Если эти три силы существуют, то мы выкопаем их из-под земли», — продолжил сонный. «Ну а пока будьте моими гостями. Отдыхайте, набирайте сил». Ну а если мы попросим вас о помощи, то вы ведь не откажетесь, мои друзья? Брякнуть откажемся на такой вопрос. Мог бы только человек, желающий быстро и гарантированно расстаться с жизнью. За помощью к нам обратились уже следующим вечером. В дверь нашего жилища аккуратно постучали, и когда я с собой открыл, к нам явился веша в камуфляже. Тот самый, что сопровождал Сонного во время переговоров, назвался он Зелёным, вот оригинальное имя, и сказал, что нужно выручить кое-кого, и для этого требуются профессионалы. Кого? спросил я. И что за ситуация? Глядельники захватили нашего друга, буркнул Зелёный. Нужно его выручать. Примерно 2 часа, пока его не вывезут. Говно полное. Ещё лучше. Драка предстоит со службой надзора. Мы можем сами, но надо же типа аккуратно сделать, пояснил Веша. Без шума. Поможете? Ну тут я вынужден был кивнуть. Обещал, так и деваться некуда. Он отобрал десятерых бойцов понадёжнее, и мы выбрались на улицу, где нас ждал неказистый грузовик на низких колёсах. Давай со мной в кабину, пригласил зелёный. Пока едем, я всё типа расскажу. Мы кружили по переулкам, похожим друг на друга. Из темноты выплывали маленькие освещённые пятачки. Я видел сидящих у стен людей, всего это более крупных зданий, то ли необитаемых, то ли затемнённых так, чтобы никто не догадался о наличии внутри жителей. Зелёный рассказывал, у службы надзора имелось на изнанке несколько тайных опорных пунктов, вернее, тайными их считала сама служба. Местные были в курсе, но раскрывать факт своего знания глядельникам не собирались. И делали вид, что вообще ни сном, ни духом. И вот, прибывший на переговоры сонный курьер, как назвал его Веша, угодил в засаду. Вот и у волокли они его, бурчал Веша. Можно типа штурм устроить всё такое, только зачем? Вы же сможете внутри пробраться, типа чики-пуки и забрать кого нужно. Пусть даже не всех убьёте, так они на нас не подумают. У нас такого снаряжения нет. Похоже, нас приняли за крутой спецназ, а не за обычную пехоту. Попробуем, ответил я. Кого хоть спасаем? А вот зелёный хлопнул ладонью по классификатору на запястье, и над тем повисла голограмма. Плечистая, мощная женщина с алыми волосами и кожей цвета травы, пристальный взгляд. Герванка. Не очень я доверял этому народу после того, как они встретили нас на их планете. Но не могут же они все знать меня в лицо. «Попробуем», — повторил я. Фургон остановился, и я выбрался в пахнущую отбросами темноту, сбросил на лицо забрало. Обнаружил, что стоим мы в тупике, по сторонам два глухих забора, переди стена дома, монолитная на первый взгляд. Но зеленый уже скинул мне план, и я знал, что тут есть тайная дверь, и за ней еще много чего. «Задача простая», — сказал я. Заходим, вырубаем тех, кто сопротивляется, забираем их. И уже над моим браслетом развернулось изображение. После чего уходим, добавил я. Противник наши друзья из контрразведки. Вооружены легко, брони быть не должно. Ещё бы, ведь они маскируются под обычных жителей трущоб. Полный план опорного пункта был уже у меня на забрале, и очень жаль, что я не мог передать его бойцам. Глушители, приказал я. Этот элемент снаряжения имелся у всех, я об этом позаботился. Давно, еще на Бриа, перед выходом на разведывательную операцию, куда послал нас Шадир. Интересно, жив ли трибун, или Рауда говорил правду, когда орал тогда, что его взяли, наконец, за измену? Предателем он был настоящим, идейным. Работал на Бриан и их союзников Ирант, но вот осуждать его я не мог. Откуда у меня это право? Особенно теперь, когда я сам дезертир. Все, пошли. С командовал я и двинулся в обход фургона. Дверь пряталась очень искусно, так что её пришлось буквально нащупать, на шарится на стене тонкий из волосуглубления. Более-менее прикинув, где может быть замок, я выпустил туда короткую очередь, но выяснилось, что я ошибся, так что операцию повторил ещё два раза и только на третью угадал. Створка без шума расшла в сторону, и я прыгнул внутрь в грязную маленькую комнату, заваленную обломками мебели. Куски столов, стенки шкафов, разбитые зеркала. Эй, вы кто такие? Выскочил на навстречу толстый велидар в жилетке и шароварах, типа таких, которые носили запорожцы. В изнанке многие ходили в таких. Увидев автомат, шлем и бронезащиту, велидар выпучил глаза. Эй, это ошибка, зарал он. Мы простые, бедные люди. Тут нет преступников. Вот минус работы под прикрытием. Он не может вытащить документы и сообщить, что работает на службу надзора. а вынужден играть роль хозяина мастерской по ремонту всякого хлама перед всеми, даже перед бойцами какой-то другой спецслужбы, которых в столице должно хватать. «Это нам решать!» — рявкнул я. «На пол! Руки за голову!» «Это ошибка! Нет!» Он встал на колени, но продолжал орать, наверняка, чтобы его услышали соратники. «Тихо!» — я двинул палец на спусковом крючке, и Велидара замолк. Нара и Зара подскочили к нему, и вскоре замаскированный контрразведчик лежал на полу с кляпом в пасте. со связанными руками и ногами. А Дюшхей и Билл скользнули дальше, в следующую дверь. И оттуда донеслись короткие хлопки. «Нет, это не наше оружие». «Что там?» — просил я. «Двое с пистолетами», — ответил Ферини. «Заходите спокойно, мы их контролируем». Вторая комната оказалась больше. Вдоль стен тут стояли станки, и некоторые выглядели знакомыми. Токарный, фрезерный. Под потолком болтались несколько лампочек без абажуров. Под ногами хрустела деревянная и металлическая стружка, пахло смазкой и горелой изоляцией. Двое с пистолетами засели в углу, рядом со стеллажом, под потолок заваленным деталями. "Эй!" крикнул я. "Вы трупы! Единственный шанс бросить оружие и сдаться". "Да пошёл ты!" ответили мне. "Вы кто такие вообще?" Я пожал плечами и махнул рукой. Один из них высунулся, чтобы выстрелить в очередной раз и обнаружил меня. несущегося на полной скорости. Он даже успел спустить курок, и пуля задела боковину моего шлема так, чтобы в голове у меня зазвенело. Но в следующий момент во лбу у него появилась дырка, и дергающееся тело обрушилось назад на стеллаж, и тот покачнулся. «Сдаюсь!» — заорал второй. «Не стреляйте! Нет!» Он поднялся, растопырив руки. Стало видно серо-фиолетовое лицо Велидара, приплюснутые уши, растерянные глаза. «Стой смирно!» Я нацелил автомат прямо ему в лицо. Бил проскочил мимо и подобрал пистолет. Что происходит? Кто вы? спросил Гелидара, переводя взгляд с одного из моих бойцов на другого. Военное снаряжение, броня, всё это мало напоминало мафиозную армию. Тебе ещё не доложили, буркнул я и добавил, чтобы усилить впечатление. Специальная операция. Пусть потом ломают голову, кто на них напал. В третьей комнате никого не оказалось, и мы подступились к люку в полу. под которым и прятался настоящий офис контрразведчиков. На нём обнаружился замок, реагирующий на отпечатки пальцев, и пришлось подтащить одного из пленных, чтобы он открыл нам доступ. Внутри люка щёлкнуло, крышка приподнялась, я аккуратно дёрнул её вверх и отскочил. Никого? спросил Дюшхе, когда ничего не произошло. Говорили, что четверо. Значит, один куда-то смылся, упустили его. Я пожал плечами. Давай вперёд. Под люком оказалась лестница, и едва я вступил на неё, как в подвале вспыхнул свет. Блики побежали по стенам мощного сейфа в углу. Белезнов резанул мои глаза длинный стол у дальней стены. Ленница сидела рядом с ним, привязанная к стулу с чёрным мешком на голове. Удивительно, но она была в военной форме, и не в простой, а в тёмно-синем мундире и брюках, какие таскают флотские. не техники, а всякой белой кость вроде пилотов, штурманов, артиллеристов и прочих. Я аккуратно снял мешок. Точно, та самая дамочка, изображение которой показал нам зелёный. "Ох, я уж заждалась", проговорила она, когда я вытащил кляп. "Тфу, ну и тряпки". Она так напоминала Юхиро, моего первого десятника, что могла бы быть его сестрой. Чёрные глазаищи, волосы цвета огня, упрямое выражение на вальном лице, плотно сжатые губы и квадратный подбородок. А вот символ Линкора, что красовался у неё на груди, был мне незнаком. Мы все раньше пока не пообтрепались, щеголяли кулаком в окружении языков пламени. Имя Гегемонии, первый Линкор, нечто вроде гвардии, имел на гербе наковальню и стоящий на ней молот. 10-й расцвет Гегемонии, зелёное дерево. Я не мог сказать, что мог опознать символику всех огромных боевых кораблей. Всё же нас не заставляли это заучивать, но большинство знал. И такого вот я совершенно не помнил. Две перекрещённые золотые трубы вроде фанфар, и с них свисают бороды флагов. "А вы кто такие будете?" просило Герванка, когда мои бойцы развязали на ней путы. "Те, кто тебя освободил", ответил я. Она только хмыкнула и принялась разминать занемевшую кисть. "Кто бы в ней были?" сказала Герванка. «Но я трибун от Хайна, и я плачу долги». «Трибун?» «Только в этот момент я сообразил, что на ней нет браслета-классификатора, который таскали даже самые нищие жители трущоб. Кто же она такая, эта странная женщина? Флотский офицер, который не носит браслета? И что она забыла в изнанке? Почему в форме? Какие дела могут быть у нее с сонным?» «Вопросов было много, но волновали они меня не очень сильно». Главное сдать эту дамочку зелёному и забыть про неё.